Глава вторая. Страхи Козетты. В первой половине апреля Жан Вальжан куда-то уехал. Как известно, ему случалось уезжать иногда, хотя и редко. Уезжал он на день, на два. Куда? Никто этого не знал, даже Козетта. Только раз она провожала его в Фиакре до глухого переулка, на углу которого можно было прочитать «Дровяной тупик». Там он сошел, И Фиакр отвез Козетта обратно на Вавилонскую улицу. Обычно Жан Вальжан предпринимал эти маленькие путешествия, когда в доме не было денег. Итак, Жан Вальжан был в отсутствии. Уезжая, он сказал, я вернусь через три дня. Вечером Козетта была одна в гостиной. Чтобы развлечься, она открыла физгармонию и начала петь, аккомпанируя себе «В лесу заблудились охотники хор из Эврианты», «Быть может, самое прекрасное из всех музыкальных произведений». Окончив, она задумалась. Внезапно в саду послышались шаги. Это не мог быть ее отец. Он отсутствовал. Это не могла быть Тусена она спала. Было десять часов вечера. Она подошла к окну гостиной, закрытому внутренней ставней, и приникла к ней ухом. Ей показалось, что это мужские шаги и что ходят очень осторожно. Она быстро поднялась на второй этаж, в свою комнату, открыла прорезанную в ставни форточку и выглянула в сад. На небе сияла полная луна. Было светло, как днем. В саду никого не оказалось. Она открыла окно. В саду было спокойно, а на улице, насколько удавалось разглядеть, пустынно, как всегда. Козетта подумала, что ошиблась. Очевидно, ей только показалось, что она слышала шум. Это была галлюцинация, вызванная чудесным, мрачным хором Вебера, который открывает духу пугающие неведомые глубины и трепещет перед вами, подобно дремучему лесу, хором, где слышатся потрескивание сухих веток под торопливыми шагами скрывающихся в сумраке охотников. Она перестала об этом думать. Козетта была не из робких. В ее жилах текла кровь простолюдинки, босоногой искательницы приключений, Припомним, что она была жаворонком. В основе ее характера лежали нелюдимость и смелость. На другой день вечером, но раньше, когда еще только стало темнеть, она гуляла в саду. От неясных мыслей, кружившихся у нее в голове, ее отвлекал шум, подобный вчерашнему — Ей начинало казаться, что она ясно слышит, как кто-то ходит в темноте под деревьями не очень далеко от нее. Она подумала, что ничто так не напоминает шаги человека в траве, как шорох двух качающихся веток, задевающих одна другую, и не встревожилась. Впрочем, она ничего и не видела. Она вышла из зарослей. Ей осталось лишь пересечь зеленую лужайку, чтобы дойти до крыльца. Когда Козетта направилась к дому, луна отбросила ее тень на эту лужайку. Козетта остановилась в испуге. Рядом с ее тенью луна отчетливо вырисовывала на траве другую тень, внушившую ей страх и ужас — тень в круглой шляпе. Казалось, это была тень человека, стоявшего у самых зарослей в двух-трех шагах от Козетты. Она не могла ни заговорить, ни крикнуть, ни позвать, ни пошевельнуться, ни повернуть голову. Наконец собралась с духом и оглянулась. Никого не было. Она посмотрела на землю. Тень исчезла. Она вернулась в заросли, смело обыскала все углы, дошла до решетки и ничего не обнаружила. Она вся похолодела. Неужели это новая галлюцинация? Может ли это быть? Два дня подряд. Одна галлюцинация. Это еще куда ни шло, но две. Особенно встревожило ее то, что тень, безусловно, не была привидением. Привидения не носят круглых шляп. На следующий день Жан Вальжан возвратился. Козетта рассказала ему все, что ей послышалось и привиделось. Она ожидала, что отец ее успокоит и, пожав плечами, скажет «ты глупышка», Но Жан-Вальжан задумался, — тут что-нибудь есть, — сказал он. Под каким-то предлогом он оставил ее и отправился в сад, и она заметила, что он очень внимательно осматривал решетку. Ночью она проснулась. На этот раз она ясно услышала, что кто-то ходит возле крыльца под ее окном. Она подбежала к форточке и открыла ее. В саду был человек, — с большой палкой в руке. Она уже собиралась крикнуть, как вдруг луна осветила профиль этого человека, то был ее отец. Она снова улеглась, подумав, «Значит, он очень встревожен». Жан-Вальжан провел в саду эту ночь и две следующих. Козетта видела его в щель ставни. На третью ночь убывающая луна начала подниматься позже — И, возможно, был уже час ночи, когда она услышала взрыв громкого хохота и голос отца, который звал ее. Козетта! Она вскочила с постели, надела капот и открыла окно. Отец стоял внизу на лужайке. «Я разбудил тебя, чтобы ты успокоилась», — сказал он. «Смотри! Вот твой призрак в круглой шляпе!» Он показал ей лежавшую на траве длинную тень, обрисованную луной, действительно очень похожую на силуэт человека в круглой шляпе. Это была тень железной печной трубы с колпаком, возвышавшейся над соседней крышей. Козетта рассмеялась, все еще мрачные предположения исчезли, и на следующий день, завтракая с отцом, она потешалась над зловещим садом, который посещали призраки печных труб. К Жану Вальжану вернулось его спокойствие, а Козетта не задумалась над тем, могла ли печная труба отбрасывать тень туда, где она ее видела или думала, что видит, и находилась ли луна в той же точке неба. Она не задалась вопросом относительно странного поведения печной трубы, боявшейся быть захваченной спаличным и скрывшейся при взгляде на ее тень, ибо тень исчезла, как только Козетта обернулась. Козетта была в этом уверена. Однако она успокоилась совершенно. Доказательство отца показалось ей неоспоримым, и мысль, что кто-то вечером или ночью мог ходить по саду, оставила ее. Но через несколько дней случилось новое происшествие.